437. Октябрь 7. При расширении сознания увеличивается его протяжённость в область настоящего, прошедшего и будущего. Есть племена Центральной Африки, представители которых почти лишены способности думать о завтрашнем дне. У них нет будущего. Даже запасы пищи они себе не делают. Это низшая ступень человеческого сознанья. Чтобы расширить горизонт мысли, направляем сознание в далёкое будущее. Собирание земных богатств теряет своё значение за пределами одного воплощения. Но собранное сокровище духа не ограничено никакой протяжённостью времени. Вот почему без расширенного сознания накоплений не сделать. Хорошо, если каждое действие совершается с мыслью о будущем, как бы вдвигая его в орбиту грядущих времён. Критерий будущего для дела настоящего будет лучшим камнем пробным. Становится более понятным завет не делайте врагов. Также и дружба утрачивает свой временный характер и углубляет значение углубляемых качеств. трудно придать должную ценность тому, что строится на сегодняшний день. Но если построение идёт на века, что вечно сопутствует человеку, то строить можно хорошо, прочно и с полным сознанием ответственности. Мысль, породившая действие, спутник верный и будет сопутствовать человеку, возрастая или уменьшаясь в силу своей зависимости от характера действия. Должен беречь человек свои земные действия, ибо ни землёй, ни одним воплощением не ограничивается ни. Расширенное сознание позволяет перекидывать мост из настоящего в будущее и видеть духовным оком следствие ныне творимых причин. Многие люди поступают бездумно, но взвешивает каждый свой шаг знающий свой путь безпредельность. На пути в беспредельность растут все качества духа, и хорошие, и плохие. И кто же захочет сознательно окружить себя спутниками, которые могут затемнить свет солнца жизни? Стремление к свету, в свете понимания будущего делает светлым тоже и действия. Ибо будущее куёт своё человек сам, своими руками и мыслями настоящего часа.